«Тогда идемте», — показал в сторону выхода Блант. «Если у вас тяжелая сумка, мы можем взять тележку». «Нет, я донесу ее сам». Блант, кивнув в знак согласия, пошел первым. Хэшлем, веселося меня ногами, поспешил вслед за ним. У выхода Блант сдал свой пропуск и вышел к встречающим авиарейсы родным и близким прибывших. Хэшлем, шедший за ним, вдруг спросил. Какая погода в Вашингтоне? Нам сообщили, что сегодня было довольно холодно. Утром да, но сейчас погода уже несколько прояснилась, угрюмо сообщил Бланд. Похоже, прибывший такой же профессионал, как и его неудачливые коллеги из ФБР. Почему все контрразведчики такие самоуверенные идиоты, подумал он. Как и все профессиональные разведчики, он не любил своих как бы антиколлег, занимавшихся розысками чужих шпионов. Разведчики считали контрразведчиков тупыми, лишенными выдумки, зашоренными идиотами. В свою очередь почти каждый контрразведчик считал разведчиков спесивыми индюками, вечно представлявшими себя Джеймсами Бондами, на деле поставлявшими лишь информацию, подчеркнутую из газет истина как обычно бывало посередине прекрасно обрадовался хэшлем в таком случае сразу везите меня в ваш офис вы не поедете в отель изумился бланд зачем похоже не понял хэшлем я прилетел работать и кроме того заранее предупредил мистера шервуда чтобы он был к шести часам вечера в вашем офисе Он любезно пообещал мне взять с собой представителя аналитического отдела. Его фамилия, кажется, Эшби. «Вы успели поговорить с Шервудом?» — изумился бланд «Конечно», — спокойно отозвался Хэшлем. «Мы знакомы уже 15 лет. Вместе были в Пакистане и во Вьетнаме. Я ведь раньше координировал действия нашей разведки в Пакистане». И помню, как вы прибыли в Иран для прохождения службы. Тогда еще шахский Иран. Вы ведь работали как раз на стыке Ирана с Пакистаном. Я с тех пор помню вашу фамилию. Так вы тот самый Хэшлем, который планировал операцию по поддержке американских сил специального назначения во время освобождения их заложников в Тегеране, вспомнил Блант. Как же это мог забыть, подумал он с досадой. Хэшлем тогда предложил английскую поддержку по освобождению заложников, захваченных иранскими сторонниками Айоталы Хомини. Но операция сорвалась. Однако имя Энтони Хэшлема прогремело на весь мир. И вот этот профессионал теперь прилетел к нему в Вашингтон. Блан почувствовал, как у него горят щеки словно у ученика. Хэшлем был мастером, профессионалом своего дела, и это как-то успокаивало самого Бланта. Они сели в хонду Бланта, и тот, мягко тронувшись, выехал со стоянки. В дороге Хэшлем молчал. Блант включил негромкую музыку и не решался задавать никаких вопросов. Через 45 минут они были на месте. И лишь когда вошли в кабинет Бланта, Хэшлим, наконец, отложил свою сумку и начал расспросы. Он был действительно профессионалом и хорошо знал, что многие разговоры нельзя вести даже в автомобиле, даже находясь в такой союзной стране, как Америка. И только в оборудованном специальными скейлерами кабинете резидента Ми-6 в Америке Питера Бланта он начал говорить. «Как я понял, американцы вышли на очень крупного агента русской разведки, работающего здесь, в Америке. Верно?» «Не совсем на него. Вы будете пить кофе?» — спросил Блант. И когда Хэшлем кивнул, попросил по селектору своего секретаря. сьюзи принесите нам, пожалуйста, два кофе». Они сумели его вычислить, в том числе и благодаря нашей информации. Но конкретно выйти на него, сузив круг поисков, они пока не смогли. Вместо этого по цепочке вышли от местного резидента КГБ в Нью-Йорке Матвеева на представителя Швеции мистера Сюндема, который, по мнению ФБР, и являлся главным связующим звеном между связным этого агента, которого они почему-то назвали Вакхом, и Матвеевым. Но в решающий момент, когда связной Вакха вышел на Сюндема, сотрудники ФБР оказались не на высоте и потеряли его, не сумев проконтролировать все перемещения связного.